Сон бежал от Ермакова. Ворочаясь на жесткой солдатской койке и безуспешно пытаясь считать баранов, перепрыгивающих через изгородь из жердей, он заставлял себя не думать ни о чем, натянув повыше, почти до самого подбородка, колючее шерстяное одеяло. На некоторое время удавалось смежить веки, провалиться в забытье, которое только с огромной натяжкой можно посчитать сном. Так, непонятный пунктир полудрема и бодрствования. Но и то успевали пригрезиться кошмары, свивающиеся и развивающиеся кольцами туманности галактики, сжимающиеся в тугой почему-то разноцветный кокон, потом темнота с радужными разводами и вновь непонятные спирали. Буквально вылезая с большим трудом из этих сновидений, он вытирал ладонью холодный пот на лбу, чувствуя, как неровными толчками Отдаваясь болью под левой лопаткой, бьется сердце. Виски ломила, сушила во рту, давила в ушах, как при перепадах давления. И всегда такое послушное тело казалось слабым и немощным, словно он прожил на свете невообразимое число лет и несказанно устал от этого, мечтая только об одном – более не двигаться, ничего не желать, отрешиться от любых забот и печалей. «Не хватало еще заболеть», – тревожно подумал Алексей Емельянович, нашаривая на тумбочке рядом с кроватью будильник. «Расклеишься, выпустишь из рук вожи, а их тут же подхватят. Куда-то повернут тогда». Не зажигая света, он попытался разглядеть который час. Будильник в руке тика успокаивающе, совсем по-домашнему, мерно отсчитывая время. Стрелки показывали два. «Тикает машинка. Жизнь провожает», — ставя будильник на место, усмехнулся генерал. «Сколько их разных часов. Вот так же сейчас равнодушно тикают. И наше время проходит, проходит, проходит. А мы тут копошимся, узурпируем право распоряжаться чужими жизнями, диктовать свои условия. Но жизнь-то у каждого одна. И неужели никогда люди не смогут понять, что распоряжаться ей каждый должен сам, по своему усмотрению. Долг? Конечно, существует и долг, когда надо оградить жизни других людей от безумца или грозящего им гибелью врага, а паче того, от подлого изменника. Но не вторгаемся ли мы, грубо и безапелляционно, в чужие жизни, заставляя любить и ненавидеть то, что считается общепринятым, по приказу свыше, исходящему от забравшихся на более высокие ступеньки лестницы людей. Лестница эта придумана и создана людьми в незапамятные времена, только названия у нее разные, а суть одна – власть над другими людьми. И где точный критерий оценки праведности, принимаемых там, на высоких ступенях решений? Вспомнилось, как во время гражданской он с замиранием сердца слушал выступление молоденькой агитаторши, рассказывавшей о парижской коммуне. Тогда просто бредили ей, обожествляли ее героев, стремились во всем походить на них. И только потом, спустя много лет, он понял, что не все в опыте той, первой поднявшей знамя красного цвета маленькой республики, приемлемо для огромной, свергнувшей самодержавия России. Париж... Всего лишь большой город. Его проблемы и опыт революционной борьбы нельзя искусственно пересадить на другую почву, как некоторые пытались это сделать. Иное время, люди, историческая обстановка и даже опыт вооруженной борьбы иной. И вообще, кто такие коммунары? Это же, как выяснилось, работники коммунальных служб муниципалитетов. Но параллели истории тянут, никуда не деться. Вспомнить хотя бы терминологию Великой Французской Революции – друг народа Марат, гражданин, комиссар и страшное в своем сочетании понятие «враг народа». Не оттуда ли, не из этой кровавой и романтичной эпохи перешло оно в день сегодняшний, приобретя иной, еще более зловещий смысл? Кто действительный друг народа и кто его враг? Как оценить хотя бы до сей поры неотмененное постановление 35 года, позволившее привлекать к уголовной ответственности и применять смертную казнь к несовершеннолетним и беременным женщинам? Неужели товарищ Сталин об этом ничего не знает? Ведь он сам отец, потерявший на войне сына, попавшего в немецкий плен. Осенью 41 Немцы сбрасывали на Москву с самолётов не только бомбы, но и листовки с фотографиями Якова Джугашвили с почерневшим лицом в гимнастерке без ремня и петлиц похудевшего с ввалившимися глазами. Помнится, Алексей Емельянович долго рассматривал одну из таких листовок, изучая ее чуть ли не слупой и надеясь отыскать признаки фальшивки. Но нет... Не узнать Якова, незадолго до войны ставшего артиллеристом, никак нельзя. Так неужели сердце отца ни разу не дрогнуло? Неужели ему не стали более понятны страдания других родителей, потерявших на войне своих детей? Неужели ни разу не стало жаль самих детей, в том числе детей врагов народа? Неужели все заслонили цифры своих потерь и потерь противника? Десять тысяч там, пять тут – Корпус туда, армия сюда. Или вождь не должен знать, что такое человеческая слабость и гуманность, придавая любому самому негуманному и беззаконному действию вид гуманности и осеняя его видимостью законность? А другие, взиравшие на происходящее вокруг с бесстрастием монгольских завоевателей времен Батыя и Чингиза, Не успев после гражданской смесь пропотелой геностерки на тройке советского пошива и рубашки с галстуками, они вскоре с легкостью переоделись в глухие полувоенные френч, как бы признавая и безоговорочно поддерживая переход от одной политики к другой, голосуя за возврат к диктату военного времени, к новому превращению страны в военный лагерь. Не отдавнего ли татаро-монгольского ига идет нить к самодерцам и кумирам? равнодушно взирающим на муки подчиненного им народа. Так кого и что защищает он, разведчик и чекист генерал Ермаков? Приятное вождю бездумное скольжение взглядов затянутых во Френчи людей, привыкших к поклонению толпы, их сытую и холодную имитацию демократии, прячущую злобность и цинизм, или он все же охраняет народ? Пусть как может, пусть как умеет, пусть насколько хватает его сил, но бережет его в тяжкую годину от врага. С трудом сев, он нащупал на тумбочке пузырек с сердечными каплями. Не зажигая свет, плеснул немного в стакан, долил воды и залпом выпил. Посидел с недоверием, прислушиваясь к своим ощущениям. Как там внутри? Отпустило или нет? Потом снова лег, услышав жалобный писк пружин под плотным телом. Потихоньку отступила, стушевалась боль под лопаткой. Легче стало голове и прекратилось противное давление в ушах. Суна... Вытащили наконец-то из них чужие пальцы, безжалостно тыкавшие в барабанные перепонки. Потери. Да военные, фронтовые. Разве это только потери людей? Это потери веры, смысла, правды, заставляющие учиться двуличию, отращивать себе раздвоенный, как у змеи, язык, диктующий необходимость постоянно менять кожу. И все среди своих. Кто не научился или не захотел этому учиться, либо расстались с жизнью, либо отправились в лагеря и ничем теперь не могут помочь ни себе, ни другим, кроме, пожалуй, собственного примера. Иногда поглядишь на карту, а параллели и меридианы кажутся нитками колючки, разделившие страну на зоны. Идёшь утром на доклад к наркому по коридорам и гадаешь, глядя в лица встретившихся по дороге. О чем ты думал ночью? Какие таблетки или капли глотал? Легко ли тебе превозмочь обстоятельства? Легко ли играть словами и делать в кабинетах бодряческий вид? Легко ли признавать в явной жестокой бессмыслице смысл и значимость. Впрочем, некоторые это делали легко, но с ними Ермаков старался никогда не здороваться за руку. Казалось, что потом руки отмыть уже ни за что не получится, хоть бруском надраивай. Но не один же он такой. Неужели больше никто не думает ночами в комнатах отдыха и в окопах, у Станкова в землянках, в квартирах и бараках, В кабинах автомобилей и самолетов? Думают. Привычный стук будильника показался вдруг тиканием часового механизма бомбы замедленного действия. Какая цепь потянется, если не удастся доказать ложность обвинения в измене? Мало верить или не верить. Надо иметь неопровержимые доказательства. Да будут ли их ушедшие за линию фронта разведчики? Когда же рассвет? Зима прошла, ночи стали короче, а до света все равно так долго. И устаешь ждать, когда вновь темнота сменится ярким солнцем, или, по крайней мере, наступит хотя бы серенький дождливый день, полный хлопот и забот, готовый загнать вглубь ночные думы, невеселые и страшные. И жена далеко. Нет тепла семейного очага, нельзя провести ладонью под теплым мягким волосом дочери, словно черпая в этом прикосновении новые силы. А будильник стучит и стучит по мозгам, и каждый толчок крови вновь отдаётся болью в кажущемся непомерно большом сердце, тяжело ворочающемся в груди. Натянув на голову одеяло, Алексей Емельянович постарался, как в детстве, отрешиться от всего, уйти в себя, спрятавшись в тесный мирок с согретой теплом тела постели. Но не получалось – не давали покоя мысли об улетевших партизанам Волкови и Семенови, о том, что они смогут узнать там, далеко за линией фронта. А если ничего? Ведь пошли его ребята по дороге без следов. Сердце перестало тянуть болью, и генерал с облегчением перевернулся на спину. Как же мало надо человеку. Перестала болеть, и даже темнота уже не так угнетает, и будильник не действует на нервы. Он горько усмехнулся, поправил подушку и закрыл глаза. Слабо стукнули задетые его рукой наушники, висевшие на спинке кровати. Давно вошло в привычку, просыпаясь, слушать сводку с so бюро, сопоставляя сообщения по радио с данными оперативных сводок. Да, жена далеко. Уехала еще в 41-м вместе с дочерью в эвакуацию. Ермаков всегда считал, что ему повезло с семьей. Дома его любили, уважали, умели успокоить и ободрить, ни о чем не расспрашивая, делая это как-то очень деликатно и незаметно. Женился он вскоре после гражданской, на молоденькой учительнице из Питера. Нравилась она ему своими белоснежными блузками, тяжелым пучком рыжеватых волос, собранных на затылке, прямой и тонкой фигуркой, серьезностью. Пугала, правда, некоторая холодность по отношению к нему, считавшему себя прошедшим все и вся, лихому рубаке, вдосталь успевшему напахаться клинком и уже командовавшему эскадроном. Жили в маленькой комнатушке вместе с тещей, сухой и чопорной старухой, педантичной и аккуратной. Тогда она ему казалась старухой, а сейчас он почти одного возраста спокойной матери своей жены. Как они бывало спорили. Однажды он увидел на столе записку. Приходил из полка поздно, частенько за полночь, ел и заваливался спать, безбожно уставая и отодвигая небрежно в сторону приготовленные для него женой книги. «Вы никогда не станете генералом», – написала теща. И тогда он, обозлясь, через весь клочок бумаги чертнул ответ синим карандашом. «Нет, буду». Слово привык держать. Пришлось читать, учиться – долбить проклятые иностранные языки, стиснув зубы, обливаться по ночам ледяной водой, чтобы не застуть над учебниками. А в голове сидела мысль. Другие же смогли, чем я хуже. И смог. Добился всего сам. А еще старался уделить хоть немного времени маленькой дочке, наладить быт при переездах из гарнизона в гарнизон. Потом начал служить в разведке. И теща успела при жизни увидеть на его петлицах генеральские звезды. Холодность жены... Можно считать, ее и не было. Просто он тогда не совсем мог понять свою веру, принимая за холодность ее стыдливость и природную сдержанность на людях. Став генералом, он прямо сказал жене, что без нее ему не удалось бы достичь высокого звания. Нет, возможно и дослужился бы. Но не так скоро. Где теперь, когда семья далеко найти отдых душе? Где отыскать для нее тихий уголок ласки, тепла и уюта? Какое счастье, что жена и дочь не поехали перед войной в Ленинград. Вере хотелось побывать в городе своего детства, пожить там у родных во время отпуска как раз в конце июня 41-го, после выпуска учащихся из школ «Белые ночи», «Гранит набережных», Эрмитаж. Может, не доглядели где-то раньше? Не приняли всерьез угрозу фашизма? Николай Иванович Бухарин, которого Ермаков знал как редактора «Правды» и всегда считал мягким, обаятельным и высокоинтеллектуальным человеком, еще на 13-м съезде партии в 1934 году резко выступил против оценки данной фашизму Сталина. Говоря о книгах «Майн кампф» Гитлера и будущий путь германской внешней политики Розенберга, он доказал, что фюрер открыто призывает разбить наше государство, открыто ведет к приобретению мечом якобы необходимой для германского народа территории и тех земель, которыми обладает СССР. Однако товарищ Сталин не согласился с этой оценкой. Он уже перестал слышать голоса дискутирующих с ним опьяненной победой над Троцким, И торопил приближение нового этапа, когда в его руках сосредоточится неограниченная, неконтролируемая власть, дающая чувство вседозволенности и непогрешимости, когда не перед кем оправдываться за свои действия, когда постепенно превращаешься в живого бога на земле. От таких мыслей, страшных и жутких в своем проведении, генералу стало жарко и маятно. И поговорить-то, посоветоваться не с кем. Кому доверишь такие мысли? Только подушки, да и то с опаской. Разве может ваш трудящийся товарищ Сталин хоть в чем-нибудь, хоть когда-нибудь ошибаться? Нет, лучше держать точные сомнения при себе. Ну и с темноты, как живое, выплыло и стало перед ним лицо Якова Джугашвири на фотографии с немецкой листовки. Обычное дело когда дети предают идеалы своих отцов, особенно если они видят дальше них и идут вперед, но вот когда отцы предают своих детей. Разве только Яков – детящий товарища Сталина? А народ? Дети блокадного Ленинграда, лежащего в развалинах Сталинграда, задыхающихся под пятой оккупантов областей республик, рабочие, бойцы Красной Армии и флота? Разве они все не дети товарища Сталина, как неоднократно писали газеты. Значит, вовремя, не предусмотрев, допустив огромные потери людей и территории, он предал всех их? Ведь не послушал же, товарищ Сталин, мнения генерального штаба и разведки, предупреждавших, что враг ударит в первую очередь на Москву, а не по областям Украины, как всегда считал вождь до начала войны. Отбросив одеяло, Ермаков встал босыми ногами на пол, не чувствуя его холода. Топили в здании не слишком хорошо. Прошел к столу, взял графин, жадно припалкивая горлышку пересохшими, потрескавшимися от внутреннего жара губами и долго пил, ощущая, как вода скатывается по пищеводу и приносит отдохновение воспаленному организму, остужает встрепанные ночным бдением нервы. Прошлепав босыми ступнями обратно к постели, Он с удовольствием забрался в ее тепло, завернулся в одеяло и притих. Захотелось вернуться в детство, открыть глаза и увидеть себя на печи в бедной смоленской деревеньке, рядом с братьями и сестрами, сладко посапывающими во сне, свесив светловолосые головенки. Один он уродился темноволосым у отца. Как хорошо было тогда, ни тебе войны, ни тягостных ночных раздумий, от которых, того и гляди, откроется язва или получишь инфаркт. Соскочил с печи, сунул за пазуху краю хлеба и погнал в лес собирать грибы или ягоды, а то с ребятами на речку рыбу удить или щупать спрятавшихся раков. Костер ночи, глухо переступающие копытами лошади, рассказы про леших и вурдалаков. Нет, не отдаст он так просто командующего фронтом. Не может товарищ Сталин не понять, не проникнуться трагизмом положения, когда над крупным и талантливым военачальником повисает страшное обвинение в измене своему народу, своей армии. Ведь все верят товарищу Сталину, и он должен верить тем, кто сражается на фронтах и трудится в тылу. И прочь, прочь гнать от себя страшные крамольные мысли. Если вдруг случится ужасное, постигнет неудача Волкова и Семенова, надо найти другие пути. Впрочем, об этом стоит подумать заранее, не откладывая на потом, чтобы не метаться в поисках выхода, испытывая жесткий недостаток времени. 30 суток, отведенные Верховным на проведение секретной операции, неумолимо проходят. Еще надо обдумать, как поступить с проклятым рапортом о связи майора Волкова с Антониной Сушковой. Вот еще не задач. Угораздило парня влюбиться в самый неподходящий момент и в самую неподходящую девушку. Хотя кто может точно знать в жизни, что подходит, а что нет. Стоит попробовать им помочь, если, конечно, удастся. Сколько там натикало? Ого, уже четыре. Поспать остается час-полтора, если сможешь заснуть.